Операторская работа мне тоже немало потешила. Самым популярным режиссёрским приёмом был показ общих планов с последующим стоп-кадром и повторением особо ударной сцены. Вот, например, нам рассказывают, как клоны накрывают ракетным огнём глинистую высотку, где окопались 40 раков в бронескафандрах авангард вражеского батальона. В начале камера Горным орлом парит над полем боя. Доводит до нашего сведения совершенно необитательный факт наличия неподалёку соляного озера. Показывает несомы и ураганным ветром перистые облака, ударяясь в непонятное мне естество, с минуту наблюдает за движением пыльной позёмки, любуется чахленьким тюльпаном и резко бросается вниз. Вступает громкая патетическая музыка. Сразу на высотки Черугов начинают рваться ракеты. Шарообразная командирская палатка, которую обдало разбушевавшимся пламенем, раскрывается подобно цветку, обнажая вкопанную в землю стальную ось с острым блестящим наконечником. Ткань палатки горит. В земле множатся воронки: 1, 2, 10. Неожиданные нападение Черуги методично взлетают на воздух. Вот командир Чуругов поднимает взрывом и бросает прямо на стальную ось палатки. Ось протыкает рака насквозь в районе сочленения головогруди со спинкой. Пронескав командир подозрительно легко обугливается и облазь длахмотьями, обнажая рачье тело. Фонтанами хлещет дурная кровь салатно-зелёного цвета. Смерть гада близка.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 Миг конечного издыхания вредоносного рака камера делает стоп-кадр, словно хочет сказать: "Запомните его таким". Ох, и накрошили же там, кстати сказать, этих несчастных черугов. Я, конечно, не считал, но уверен, что число убитых в камеру раков исчислялось сотнями. Вот эта ненависть, между прочим. Почему я рассказываю всё это так подробно? Во-первых, потому что никогда раньше я такой кроваво-жадный, однообразный чуши не смотрел. У нас в Объединённых Нациях тоже имеются свои боевики, но даже самые тупые из них, вроде фрегата Меркурий, по сравнению с этим шедевром психологизма и связности. В наших смертельных ударах или пощады не будет. Всегда какой-нибудь Даня или Серёга по ходу пьесы мужает, решает свои личные проблемы, мстит за погибших друзей или спасает сироток из лап негодяев. Но чтобы просто мочить 3 часа каких-то и на полнетян без всякого предлога. Но это, во-первых. А главное, во-вторых. Я рассказываю про фильм, потому что хочу намекнуть, не от хорошей жизни я всё эту голематию смотрел. Какие уж там поцелуи. Всё, что позволило мне иссев кинематографе держать её руку в своей. Что может быть безгрешнее? Впрочем, и за то ей большое человеческое спасибо. потому что рука у неё была такой же волшебной, как и она сама. Потому что каждый пальчик на её не знавшем маникюра руке был прикрасен. Само присутствие Иссы кардинально подсластило для меня депрессические рыжие дюны. Я вышел из синемашки, лаженно улыбаясь. Тебе понравилось? спросила Исса. очень ответил я. А потом я вдумчиво провожал её до корпуса, где жили она, Риши, и ещё двое девушек Сленкоры Видиудат. Мы исходили весь парк. Мы дышали влажным тёплым воздухом и болтали о ерунде. А когда мы пришли, я просто сказал ей: до завтра. Я собрался уходить, когда Исса уже стоя на крыльце с шопотом спросил: "А что? Разве ты не хочешь поцеловать меня на прощание?" Вот потому-то я и называю этот вечер сильным эротическим переживанием.